Глава 17. Всегда в стороне. Просьба незнакомца. Ермов в корале. 12 лет назад. Боцман с Британии. Один на острове Тавар. Рука Сайреса Смита. Таинственный документ. Последние слова незнакомца оправдывали предчувствие колонистов. В жизни этого несчастного было что-то мрачное, какое-то преступление. Он, может быть, искупил его в глазах людей, но не находил для него оправдания своей совести. Во всяком случае, виновный чувствовал раскаяние, и его новые друзья от всего сердца пожали бы руку, которую они просили подать им. Но он не считал себя достойным, протянуть ее честным людям. Все же после происшествия с Ягуаром он не вернулся в лес и не покидал с того времени плато. Какова была тайна этой жизни? Заговорит ли когда-нибудь незнакомец? Об этом скажет будущее. Как бы то ни было, колонисты решили никогда не спрашивать его об этой тайне и вести себя так, словно они ничего не подозревают. Несколько дней жизнь текла по-прежнему. Сайрес Смит и Гедеон спилит работали вместе, занимались то физикой, то химией. Журналист покидал инженера лишь для того, чтобы охотиться вместе с Гербертом, ибо пускать юношу в лес одного было бы неосторожно и приходилось быть на чеку. Что же касается Наба и Пенкрофа, то они проводили время в конюшнях, на птичнике или в корале и работали в гранитном дворце. Дел у них всегда было достаточно. Незнакомец работал в стороне от других. Он вернулся к своему обычному образу жизни, но обедал и завтракал отдельно от других. Ночевал под деревьями и никогда не присоединялся к товарищам. Можно было подумать, что общество тех, кто его спас, было для него невыносимо. «Но если так», — говорил Пенкроф, «Почему же он попросил помощи у своих ближних? Зачем он бросил этот документ в море?» «Он нам это скажет», — неизменно отвечал Сайрес Смит. «Когда?» «Может быть, раньше, чем вы думаете, Пенкрофт». И действительно, день признаний был близок. 10 декабря, через неделю после возвращения в Гранитный дворец, Незнакомец подошел к Сайресу Смиту и спокойно и смиренно сказал ему, «Сударь, у меня есть к вам просьба». «Говорите», — ответил инженер, «но сначала позвольте мне сказать вам два слова». При этих словах незнакомец покраснел и хотел уйти. Сайрес Смит понял, что происходит в его душе. Он, очевидно, боялся, что инженер будет спрашивать его о прошлом. Сайр Смит взял его за руку и удержал. «Друг мой», — сказал он ему, — «мы не только ваши сожители, но и ваши друзья. Вот что я вам хотел сказать. А теперь я вас слушаю». Незнакомец провел рукой по глазам. Его охватила дрожь, и несколько секунд он не мог вымолвить ни слова. «Сударь», — сказал он наконец, — я решил вас спросить об одной милости какой же вы устроили в четырех или пяти милях отсюда у подножия горы кораль для ваших животных эти животные нуждаются в уходе не разрешите ли вы мне жить там с ними сайрос смит долго смотрел на несчастного с чувством глубокого сожаления потом сказал «Друг мой, в Корале ничего нет, кроме стоил которые годятся только для животных. Они достаточно хороши для меня». «Друг», — продолжал Сайрес Смит, — «мы не собираемся ни в чем вам перечить. Вы всегда будете желанным гостем в Гранитном дворце. Но если вам хочется жить в Корале, мы примем необходимые меры, чтобы вы были там удобно устроены». неважно как Мне всегда будет хорошо там. «Милый друг», — ответил Сайрес Смит, который умышленно обращался к незнакомцу с этим сердечным словом. «Предоставьте нам самим судить о том, что нам нужно для этого сделать». «Благодарю вас, сударь», — ответил незнакомец и удалился. Инженер сейчас же сообщил своим друзьям о сделанном ему предложении. и колонисты решили построить в Корале дом, сделав его как можно удобнее. В этот же день члены колонии, захватив необходимые инструменты, отправились в Кораль, и еще до конца недели дом был готов принять своего жильца. Новая постройка возвышалась в футах в двадцати от стоил. С этого места не трудно было наблюдать за стадом муфлонов, которых насчитывалось в то время больше восьмидесяти голов. колонисты изготовили кровать стол скамейку шкаф и сундук и перевезли в король оружие боевые припасы и инструменты Незнакомец ни разу не пришел посмотреть на свое новое жилище и предоставил колонистам самим строить его в это время он работал на плато желая видимо закончить свою работу и действительно благодаря его трудолюбию вся земля была обработана и можно было засевать Когда придет время. К 20 декабря устройство дома было закончено. Инженер объявил незнакомцу, что новое жилище готово его принять. И тот ответил, что сегодня же будет ночевать там. В этот вечер колонисты собрались в большом зале гранитного дворца. Было 8 часов, когда их товарищ собирался покинуть их, не желая стеснять его своим присутствием и думая, что ему быть может будет тяжело прощаться с ними, колонисты оставили его одного и возвратились в гранитный дворец. Они уже несколько минут беседовали в большом зале, когда раздался легкий стук в дверь. Незнакомец вошел и сказал без всяких предисловий. «Господа, прежде чем я вас покину, вы должны узнать мою историю. Вот она». Эти простые слова произвели глубокое впечатление на Сайреса Смита и его товарищей. Инженер встал. «Мы ни о чем вас не спрашиваем, друг мой», — сказал он. «Если вы хотите молчать, это ваше право». «Это моя обязанность — говорить». «Тогда присядьте, я буду стоять». «Мы готовы вас слушать». сказал Сайрес Смит. Незнакомец стоял в углу зала, где было полутемно. Голова его была обнажена, руки скрещены на груди, и, сохраняя эту позу, он начал глухим голосом, как человек, который принуждает себя говорить. Вот его рассказ, который слушатели не прерывали ни одним словом. 20 декабря 1854 года Увеселительная паровая яхта «Дункан», принадлежавшая шотландцу Гленарвану, бросила якорь у мыса бернуилли на западном побережье Австралии, на 37-й параллели. На борту яхты находились Гленарван, его жена, один майор английской армии, француз-географ, девушка и юноша. Эти последние были дочь и сын капитана Гранта, корабль которого, Британия, погиб со всем своим грузом годом раньше. Яхтой «Дункан» командовал капитан Джон Мантли, и обслуживалась она экипажем в 15 человек. Вот почему эта яхта находилась в то время у австралийских берегов, шестью месяцами раньше в Ирландском море была найдена и подобрана экипажем Дункана бутылка, содержащая документ, написанный по-английски, по-немецки и по-французски. В этом документе говорилось, что после гибели Британии остались в живых три человека, капитан Грант и двое матросов, и что они нашли убежище на какой-то земле. В записке указывалась широта этого места, Но цифры долготы были стерты водой, их невозможно было разобрать. Широта равнялась 37 градусам 11 минутам к югу от экватора. Долгота оставалась неизвестной, но если пройти вдоль 37-й параллели через моря и материки, можно было достигнуть той земли, где находились капитан Грант и два его спутника.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 прошел через Магелланов пролив и поднялся по Тихому океану до Патагонии, где, судя по первоначальному толкованию документа, находился капитан Грант, взятый в плен туземцами. Дункан высадил своих пассажиров на западном берегу Патагонии с тем, чтобы принять их на восточном побережье, у мыса Кориентес. Гленарван прошел через Патагонию, следуя по 37-й параллели. Но не найдя никаких следов капитана, он 13 ноября снова сел на корабль с целью продолжать свои поиски на океанских островах. Посетив без всякого результата остров Тристан-да-Кунья и остров Амстердам, лежавшие на его пути, Дункан, как я уже говорил, достиг мыса Бернуили на австралийском берегу 20 декабря 1854 года. Гленарван намеревался пройти Австралию так же, как и Америку, и высадился на сушу. В нескольких милях от океана находилась ферма, принадлежавшая одному ирландцу, который оказал путешественникам гостеприимства. Гленарван сообщил ирландцу об обстоятельствах, приведших его в эти места, и спросил, известно ли ему, что английское трёхмачтовое судно Британия погибло меньше чем два года назад у западных берегов Австралии. Ирландец никогда не слышал об этом корабле, но к крайнему изумлению присутствующих один из его слуг вмешался и сказал, «Если капитан Грант еще жив, он находится на земле Австралии». «Кто вы такой?» – спросил Гленарван. «Я шотландец, как и вы, сэр», – ответил этот человек. «Я один из спутников капитана Гранта». спасшихся после гибели Британии.